Москва, суфракт. Сергей Глазов с пластиковым пакетом в руке шел по коридору. Заглянув в маш бюро, где девушки стучали на пишущих машинках. Обошел столик за столиком. Вытащив из пакета две импортные упаковки с колготками, одарил каждую из машинисток. Девушки наперебой благодарили. Спасибо, Сергей Игоревич. Какой вы замечательный. Приходите еще. Глазов, улыбнувшись, ушел. Одна из девушек простодушно призналась. Хороший мужик, раз бы его. Но он такой некрасивый. Глазов пошел дальше, заглянув в на председателя софрахта и также молча выложил перед секретарем председателя упаковку колготок. Огромное спасибо, Сергей Игоревич. Секретарь поспешно спрятал колготки в ящик стола. Глазов вопросительно кивнул на дверь начальника. У шефа... «Елена Дмитриевна Степанова из Министерства, начальник валютно-финансового управления», — пояснила секретарь. «Зайду попозже», — сказал Глазов. «Секретарь пообещал, я вам позвоню». И добавила, «когда он будет в хорошем настроении».